Письмо. Раздел: Вибрации жизни. В этом разделе мне представляется важным поделиться собственным опытом общения души с праной. Возможно, описание ощущений поможет вам сделать вдох новой духовной пищи и вдох на жизнь. Прана может прийти от одной мысли. Но чаще всего требуется подготовительная работа. которая заключена в понятиях творческого созерцания и осознанных страданий. Опыт подсказывает, что подготовка важна не по сути, а по направлению, то есть важна не поза тела, особое дыхание, звук или молитва, а направление душевной работы. Душа должна захотеть почувствовать прану и, ощутив ее, тянуться в указанном направлении. Душа чувствует прану в виде тепла. Сила приходит порциями. Прана вливается волнами, и возникают ощущения, чем-то похожие на мурашки после контрастного душа в области затылка, шеи и вдоль позвоночника, непроизвольно текут слёзы. Ни в коем случае не надо специально плакать или вообще поддаваться эмоциям. Оставайтесь сдержанными. Прана приходит к душе осторожно. Если вы неправильно начнёте реагировать, потеряете источник, придётся искать его снова. Даже после маленькой волны праны в душе появляется покой, а в груди долго держится внутренняя теплота. Совершенно не хочется есть. Прана наполняет тело сытостью. Обычно меняется дыхание, оно становится очень поверхностным, но на него не обращаешь внимания, или наоборот. Прана вливается на максимально глубоком вдохе. Улучшаются зрения и слух. Ты не становишься зорчей, просто тебе становится приятно смотреть на листочки или снег. Острее слышишь пение птиц и шум ветра. Возникает чувство радства с природой, и, братцы, и жизни становятся твоим дыханием. Возникает радость, и хочется улыбаться. Когда накатывает прана, Возникает желание молиться. Но можно и не молиться, а сконцентрироваться на вибрациях природы и дышать ими. Этому нужно научиться. Так что же известно сейчас о шаровой молнии? Подавляющее большинство людей может за всю свою жизнь наблюдать много разрядов обычной молнии, так не увидев ни разу молнии и шаровой. По количеству полученных анкет... Выяснилось, что на территории бывшего СССР в год наблюдают две-три тысячи шаровых молний, а за целую жизнь это явление видит примерно один человек из тысяч. Насколько часто шаровые молнии возникают на самом деле? Естественно, масштабом для сравнения является частота появления линейных молний. Мы часто видим такую молнию издалека, но оказаться в этот момент вблизи от места – которая на ударила редкое событие. Средний диаметр широкой молнии составляет 20-30 см. Чаще встречаются маленькие молнии. Из собранных данных следует, что молния, появляющаяся при ясной погоде, значительно крупнее возникающих во время грозы и наблюдается в течение более длительного времени. В ясную погоду легче увидеть молнию с большого расстояния, так как длительность наблюдения, оказывается, больше и имеет тенденцию к завышению её диаметра. Светящийся удалённый объект кажется больше, чем на самом деле. Всё же в половине случаев шаровая молния появляется в радиусе 5 м от наблюдателя, а в каждом шестом случае пролетает ближе, чем в метре от человека.